Жанна Вейриоль обладала чутьем, отточенным годами кройки и шитья. Чутье подсказывало, что положение сильно изменилось совсем не в ее пользу. Вчера пристав подошел к ней, чтобы выразить сочувствие и пожаловаться на неприятного господина из сыска, а сегодня фон Глазенап держался отчужденно, если не сказать враждебно. Помощник его и вовсе метал такие взгляды, будто примерял для нее камеру в участке. Вериоль испробовала залить пожар слезами, но быстро поняла, что слезы тут не помогут. Уж если пристав остался холоден, то другие и подавно. Клиентки теперь разнесут, что у нее в салоне происходят ужасные вещи. Слезами их не вернешь, а уж господин Пушкин слез вовсе не заметит. Когда чиновник сыска затворил за собой дверь примерочной и не разрешил входить никому, Вериоль поняла, что начинается самое трудное. Чуть не подвело. Спросив разрешение у пристава, который теперь разрешал сыску что угодно, Пушкин позвал мадам уединиться у конторки. Утерев высохшие глаза, она сказала себе «Будь мужественной, Жанна», как говаривала Жанна Дарк, стоя на костре. «Мадам, вы до конца понимаете сложившуюся ситуацию?» последовал вопрос. Виариоль ответ знала, но предпочла побыть хоть немного глупой женщиной. «Это так ужасно», — сообщила она. Мои клиентки разбежались в ужасе. «Ответ неверный», — сказал Пушкин. «Присяжные не поверят, что два убийства в вашем салоне совершил кто-то посторонний». Смысл сказанного слишком быстро дошел до сознания. Тут и чутье не потребовалось. «Присяжные, вы меня обвиняете?» Готовит обвинение судебный следователь. Сыск изобличает убийцу. «Намекаете, что я убила этих девушек?» — проговорила Ваериоль, ощутив прилив злости и желание биться до конца хотя бы ради дочерей. — Улики вас изобличают, — ответил Пушкин. — Какие улики? Вы нарочно меня пугаете, Алексей Сергеевич. Как это принято у вас в полиции? Доказательств несколько. Первое — бутылка шампанского Моэт и Шандон и бокалы. — Да вы смеетесь, — резко ответила Ваериоль. Марина Бутович — славная девушка, но чтобы я угощала ее дорогим шампанским? С какой стати? Да я шампанское у себя не держу. И что за бокалы? — Вот такие, — сказал Пушкин и предъявил бокал тонкого стекла с золотым ободком. — Ах, вот оно что! Ваериоль кликнула партниху и приказала принести с кухни бокалы. Девушка быстро вернулась. — Убедитесь, господин Пушкин, — мадам поставила на конторку свои бокалы. У меня хрусталь простой, Липовского завода, а это бесподобное произведение императорского стеклянного завода. Вероятно, в сыски не слишком разбираются в таких мелочах, зато присяжные сразу поймут, что им пытаются пустить пыль в глаза. Убедитесь. Убеждаться Пушкин не стал. Различие бокалов было очевидно, а догадка получила подтверждение. Другая улика, продолжил он. Убийца размешивал яд вязальной спицы. «Вашей спицы «Мариночка попросила дать спицу, чтобы заколоть волосы», — торжествуя ответила Вейриоль. «Клиентка и моя портниха видели, как я отдала спицу, и Марина закрыла за собой дверь. Я не входила в примерочную и не знаю, что там произошло». «Откуда появился графин с водой?» «Марина попросила. Мне воды не жалко». «Зачем подслушивали у двери?» Пустой вопрос немного сбил с толку. «Мне показалось...» — мадам запнулась, — послышался странный звук. «Как выстрел?» «Да». Но Марина ответила, что у нее все в порядке. Наверное, хлопнула пробка шампанского. Пушкин не заметил вопроса. «Опять невеста экономит на портнихе?» — спросил он. «Да». Мадемуазель Бутович закрылась и просила ее не беспокоить. «Для девушки это так понятно. Я уже объясняла вам». «Мадам Вейриуль, я не стану предъявлять вам обвинения, если честно ответите на несколько вопросов». Она сжала часики, которые болтались на цепочке. «Извольте, господин Пушкин, мне скрывать нечего». Астра Федоровна Бабанова снова отменила примерку. «Я уже говорила, ее примерка завтра. В таком случае прошу сообщить, с кем вчера встречалась мадемуазель Юстова, а сегодня мадмуазель Бутович». С чего вы взяли, что девушки с кем-то встречались? Резко ответила она. Что за глупейшее предположение? Это не предположение, а очевидный факт. Устроили в модном салоне тайный дом свиданий. Полученные деньги откладываете на преданные дочерей. Вериоль стиснула губы так, что они превратились в тонкие побелевшие полоски. Повторю вопрос, с кем у барышень было свидание вчера и сегодня? Это возмутительно прошипела мадам. «Немыслимо! Вы думали такую гадость и требуете моего признания? Слышала, что в полиции готовы на любую ложь, чтобы обвинить невинного человека, но чтобы подобное? Какая мерзость! Какое беспримерное коварство! А еще приличный с виду мужчина! И вам не совестно У меня доказательства! Доказательства? Предъявите их!» — потребовала хозяйка салона, возмущенная и покрасневшая, как переспелый помидор пока Пушкин не готов был предъявить ничего. «Факты расследования не разглашаются», — ответил он. «Нет у вас никаких фактов, господин Пушкин», — заявила Вериоль. «А если бы были, уже тащили бы меня в сыск. Перестаньте пугать беззащитную женщину, а то и на вас управу найду». В котором часу заезжала мадам Капустина, как ни в чем не бывало, спросил он. «Около одиннадцати». Огрызнулась Вериоль и поняла, что проговорилась. «Не далее часа назад говорили иное». «Да, я немного придумала, чтобы не лезли в женские дела. Поверьте, это мои сугубо личные отношения с Феклой Маркеловной. Имеют касательство только меня». «Следовательно, мадмуазель Бутович вошла в примерочную около четверти двенадцатого», закончил Пушкин. «Что можете сообщить о вашей клиентке?» Хозяйка салона переживала, что попалась в такую глупейшую ловушку, и тут подвернулся повод немного отыграться. «Пусть наглый господин сам выясняет, она ему не помощник». «Почти ничего. Взяла у нее заказ из жалости. Платье дешевое, всего пятьдесят рублей. Взяла потому, что Бутович напомнила мне себя в юности. Такая же бедность и жажда счастья. Живет с матерью на Причистенке, в Полуэктовском переулке». Замуж выходит за какого-то чиновника городской управы. Более ничего. Примерно такой ответ Пушкин ожидал. «Хам-то-дам-то-сет-он-а-вол, Хам-то-дам-то-хет-а-грейт-фолл», — сказал он. Дама выразила на лице брезгливое удивление. Совсем чудит господин сыщик. «Что, простите? Друзья называют вас матушка-гусыни. Любите английские стишки?» Вериоль вспыхнула. «Что за вздор! Как вам не стыдно говорить такое даме? Манеры полиции совсем незнакомы. Пушкин узнал все, что мог. «Мадам Баириоль, вам запрещено покидать Москву без разрешения сыскной полиции. Приставу фон «Глазенапо» будет поручено надзирать за исполнением распоряжения. Оставив хозяйку салона переживать, Пушкин подошел к примерочной и постучал. Доктор выглянул сразу, будто дожидался под дверью. «Да, но нет», — ответил он, — на немой вопрос чиновника сыска. «Да, но нет», — повторил Пушкин, ожидая иного. «Как это понимать?» «Запишите в свой блокнот, что...» Преображенский поманил Пушкина и стал что-то нашептывать на ухо. Пристав обменялся с помощником взглядами. «О чем этот птичий разговор? Мало того, что хлопот навалили, так еще и секретничают. Ротмистр искренно не одобрял ни убийства невест, ни тайны сыска». Ему с Вановским протокол оформлять, улики собирать и тело в участок вести, а господам лишь бы языком почесать. Закончив шептать, доктор многозначительно кивнул. «Сомнений нет», — кромко сказал он. «Приберусь там немного». И он затворил за собой дверь. Пушкин протянул рот мистеру бокала. «Улика важнейшая и хрупкая. Берегите, как зеницу ока». Прежде чем прикоснуться... Пристав вытер ладони оформленный кафтан. Дело ответственное. Браться надо со всей серьезностью.